Глава девятнадцатая Московская губерния Сергиев Посад 1836 год У меня к тебе все чувства любви, дружбы, уважения, энтузиазма. И я отдала бы все на свете, чтобы быть совершенной для того, чтобы у тебя могло быть ко мне такое же исключительное чувство, какое я питаю к тебе. Ты можешь быть счастлив без меня зная, что я нахожусь с нашими детьми, а я, даже находясь с ними, не могу быть счастливой. Уже, наверное, в тысячный раз перечитывала Анастасия Васильевна Якушкина старые записи в своем дневнике. Множество уже начавших потихоньку желтеть страниц было заполнено подобными фразами, полными тоски по навсегда разлученному с ней мужу Ивану Дмитриевичу и робкой надежды на то, что когда-нибудь они все-таки еще встретятся. Анастасия листала свой дневник, и с каждой страницей тоски становилось все больше, а надежды все меньше. Она начала вести этот дневник почти девять лет назад в Ярославле, когда они с Иваном виделись в последний раз. В тот день, когда он сказал, что запрещает ей ехать за ним в ссылку. Сначала она писала в дневнике только для себя. Это была единственная возможность выговориться, высказать все, что она чувствовала, выплеснуть все свое горе, ни от кого не скрываясь и ни перед кем не играя стойкую и сильную женщину. В письмах, которые она тоже писала Ивану пачками, молодая женщина не могла быть настолько откровенной, их читало слишком много цензоров самым первым из которых, к тому же, была ее мать, Надежда Шереметьева. И хотя особых секретов у Анастасии не было ни от матери, ни от почтовых служащих, доверить письмам свои самые сильные чувства она все-таки не могла. Для этого ей нужен был именно дневник, в который не заглядывал никто, кроме нее. В дневнике она спорила с Иваном, возражала ему на каждое из тех слов, что он говорил ей в Ярославле, приводила доводы в защиту своей правоты, которых не смогла найти тогда, во время их краткого разговора. А затем снова, почти всегда одними и теми же словами, признавалась ему в любви и писала о том, как безумно желает быть рядом с ним, все бросить, оставить детей своей матери, и помчаться к нему, не послушавшись даже его прямого запрета. Анастасия писала об этом с такой страстью, что порой острый кончик пера, как бритва, резал бумагу, и чернила просачивались на следующую страницу тетради, а потом смешивались с капавшими из ее глаз слезами и расплывались по всему листу бледными кляксами. После чего она немного успокаивалась, брала себя в руки отодвигала дневник в сторону, чтобы дать чернилам подсохнуть, и опять вспоминала их с Иваном последнюю встречу и его ласковый, но в то же время звучащий твердо и совершенно непреклонно голос. «Никто, кроме тебя, не сможет дать нашим детям хорошего воспитания. Никто больше не вырастет их достойными людьми. Это может сделать только мать, только ты и никто другой». «Моя мать тоже может воспитать их, может найти хороших учителей», — робко возражала ему тогда Анастасия. «Все остальные жены сыльных, тех, кого отправили в Читу, уже уехали к ним. Волконская оставила сына своим родителям, у Муравьевых трое детей остались с бабкой, Давыдова шестерых пристроила разным своим кузинам». «Мне нет дела до остальных». «Они еще пожалеют, что оставили детей». «Я уверен. А мои дети, наши с тобой дети, не будут расти без матери». Голос Ивана звучал так твердо, так жестко, что ни о каких возражениях не могло быть и речи. Хотя позже Анастасия поняла, что она не смогла бы возразить мужу, даже если бы он говорил с ней менее сурово, если бы просто попросил ее не бросать детей и не ехать за ним в ссылку. Она вообще никогда не могла спорить с ним, он казался ей слишком умным и знающим все намного лучше ее. Тогда, в Ярославле, она попыталась настоять на своем в первый и единственный раз в своей жизни. И тоже потерпела поражение, которое, как ей стало ясно потом, было совершенно неизбежным. Но тогда она еще надеялась переубедить мужа, и все-таки добиться его согласия на свой отъезд. Чувствуя, что ее он не послушает, Анастасия в отчаянии обернулась к матери, стоявшей в нескольких шагах от них с Иваном и прижимавшей к груди их младшего сына. Мать всегда была очень дружна с Иваном, он часто советовался с ней по разным вопросам и соглашался с ее мнением. Она могла бы уговорить его не мешать Анастасии ехать за ним, могла сделать так, чтобы он поверил, что их дети будут счастливы с ней и вырастут хорошими людьми благодаря ее воспитанию. Но Надежда Шереметьева сделала вид, что не понимает отчаянных взглядов дочери и не произнесла ни слова. Она лишь еще крепче прижала к себе одной рукой маленького Евгенюшку, а другую положила на голову вцепившегося в подол ее юбки трехлетнего Славы. И Анастасии стало ясно, что рассчитывать на помощь матери не стоит. Она пыталась еще спорить с Иваном, просить и требовать, чтобы он понял, как важно ей быть рядом с ним, доказывать, что ему она будет нужнее, чем сыновьям. Но он был непреклонен. А время их свидания стремительно подходило к концу. Трое солдат, которые привели Якушкина навстречу с родными, и во время их с Анастасией спора отошли на несколько шагов, придвинулись ближе к ним, и было ясно, что разговаривать с супругом осталось недолго. Еще немного, и Ивана должны были увести назад в камеру, которую он и другие пересылаемые вместе с ним в Сибирь каторжники временно занимали в Ярославле. увести от Анастасии навсегда. И тогда Якушкина, Уже понимая, что не сможет добиться своего и будет вынуждена вернуться домой с матерью и сыновьями, обхватила мужа обеими руками и вцепилась в него так крепко, словно хотела слиться с ним в единое целое. Иван тоже прижал ее к себе, но Анастасия сразу почувствовала, что его объятия были гораздо менее сильными и страстными, чем ее. Хотя женщину это и не удивило». Она и так всегда знала, что ее любовь к мужу намного превосходила те чувства, которые он испытывал к ней. Знала, чувствовала еще когда Иван только объяснился ей в любви. Сообщив, что уже поговорил с ее матерью, и та дала согласие на их брак. И когда они впервые поцеловались после венчания, и когда впервые же остались наедине. Знала, но не хотела. Боялась признаться себе в этом. И Иван потом отстранил ее, подошел к Шереметьевой, еще раз поцеловал сыновей и повернулся к своим конвоирам, давая им понять, что готов возвращаться в камеру. Правда, уже когда его уводили, он все же оглянулся в последний раз на Анастасию, и они еще раз встретились глазами. Но в его взгляде молодая женщина прочитала не любовь, а только безжалостный приказ оставаться с детьми и больше никогда не пытаться с ним увидеться. Ей же оставалось только подчиниться этому приказу. Как же упрекала она его тогда за этот приказ и вообще за то, что ее желание быть с ним, он посчитал ничего не значащим капризом. Какими словами осыпала его про себя, забирая у матери проснувшегося и заплакавшего ребенка, выходя из здания тюрьмы и отправляясь на вокзал. И в то же время уже тогда Анастасия понимала, что ее муж прав, и что сама она, как только немного успокоится, будет чувствовать только стыд и вину перед ним и перед их детьми. Так и случилось. Уже в поезде, уносившем ее домой, Якушкина смотрела на спящих рядышком сыновей и с ужасом думала о том, что хотела оставить их одних, лишить их матери, после того, как они уже потеряли отца. Этих совсем еще маленьких мальчиков, этих ничего пока не понимающих крошек. Представив, как они останутся без нее, и как старший сын будет спрашивать бабушку, куда пропала мама, Анастасия вновь разрыдалась, теперь уже от жалости к детям и от стыда за свое нежелание думать в первую очередь о них. «Тихо, перестань!» грубовато обнимала ее Шереметьева, посчитавшая, что дочь все еще переживает из-за разлуки с мужем. «Не шуми так, детей разбудишь!» «И вообще нечего реветь! Муж твой жив, здоров, и ты смогла с ним попрощаться!» «Это главное!» «Чего тебе еще надо, дурочка ты моя?» Спорить с матерью было невозможно, Объяснять ей что-либо тоже. К тому же в глубине души Анастасия понимала, что мать права. У нее просто не было сил, чтобы признать ее правоту и взять себя в руки. Но потом оба ее сына действительно проснулись и тоже заплакали, услышав всхлипывание матери, и Якушкина тут же забыла о собственных слезах, бросившись утешать малышей. «Иван хотел, чтобы я заботилась о детях». Он сказал, что может доверить их только мне. «Теперь я обязана оправдать его доверие, выполнить его волю», неожиданно ясно осознала она и крепко прижала к себе обоих мальчиков. В тот момент, взамен утраченной цели отправиться вслед за любимым и воссоединиться с ним, у нее появилась новая цель – вырастить детей и сделать так, чтобы отец мог ими гордиться, и чтобы они, в свою очередь, тоже гордились своим отцом. Заниматься этим Анастасия начала в тот же вечер. Когда младший сын снова заснул, утомленный дорогой и убаюканный стуком колес, она усадила старшего к себе на колени и принялась рассказывать ему об бывании Якушкине. Слава слушал ее с интересом, И, несмотря на то, что порой, как казалось его матери, не до конца понимал, что она говорит, ни разу не проявил никаких признаков нетерпения. Она все рассказывала о том, как впервые увидела Ивана, о том, каким умным, великодушным и смелым человеком он всегда был, о том, как страстно ей хотелось стать его женой, и как она была счастлива, узнав от матери, что он сделал ей предложение, Кроме сына ее слушала и Надежда Шереметьева, слушала со снисходительной улыбкой, однако все-таки не перебивала и не пыталась доказать Анастасии, что ее слова звучат наивно, и что на самом деле все было далеко не так красиво и романтично, как она рассказывала ребенку. Хотя Якушкина знала, что матери очень хочется возразить ей, и что если она это сделает, то опять будет совершенно права. Иван Дмитриевич был холоден к своей юной жене, а порой Анастасия и вовсе сомневалась, испытывает ли он к ней хоть какую-то привязанность. Для нее не было тайной, что в молодости он любил другую женщину и так и не смог смириться с ее отказом. А после пары месяцев семейной жизни с ним она поняла, что он вряд ли сможет когда-нибудь забыть ту свою первую и единственную любовь. Догадывалась она и о том, что Иван женился на ней только потому, что дружил с ее матерью, и ему нравилась мысль о том, чтобы с ней породниться. И все-таки, даже несмотря на это, Анастасия была счастлива с ним. Счастлива просто от того, что он был рядом. Но детям она обо всем этом не говорила. Для них отец был героем, который искренне пытался помочь крестьянам и подарить им свободу. Он лишь совершил ошибку, вступая в тайное общество, которое замыслило заговор против царя, объясняла Якушкина сыновьям, и поэтому теперь искупает свою вину в Сибири. Старший сын быстро привык к тому, что мать рассказывает ему об отце каждый вечер, и уже сам стал требовать от нее повторить ту или иную историю о папе. Это стало их семейной традицией, к которой... Года через два присоединился и подросший младший сын Якушкиных, Янюша. Он и вовсе не представлял себе, что бывает жизнь без разговоров об отце, и Анастасию это всегда очень радовало. Она выполняла просьбу любимого мужа — растить их сыновей счастливыми и порядочными людьми. Это помогало Анастасии убеждать себя в том, что, послушавшись Ивана, она поступила правильно. Впрочем, интерес детей к жизни отца был не единственной причиной, по которой Анастасия признала его правоту. Еще более серьезными аргументами, подтверждающими ее, стали известия о смертях тех детей, матери которых смогли добиться выезда в Сибирь, оставив малышей своим родственникам. Через год после отъезда Марии Волконской мать рассказала Анастасии, что ее сын Николка тяжело болен, и спустя еще несколько дней его не стало. Якушкина, услышав об этом, весь день просидела в детской комнате со своими сыновьями, держа их на руках и крепко прижимая к себе, словно и они могли навсегда покинуть ее в любую минуту. Надежда Шереметьева при этом ворчала, обвиняла дочь в глупости и экзальтированности, и обещала, что больше никогда ничего не будет ей рассказывать. Но Анастасия не слушала ее и только гладила Енюшу со славой по головкам, не замечая льющихся у нее из глаз слез. Надежда убеждала ее, что сын Волконских наверняка был очень слабым и болезненным ребенком, поскольку его мать долго болела после его рождения. Но вскоре до Анастасии дошла весть о смерти сына Александры Муравьевой, маленького Миши, появившегося на свет перед самым арестом ее мужа. Можно было бы, конечно, считать, что и этот ребенок родился слишком слабым, но для Якушкиной это было совсем странным совпадением. Она не верила, что именно у матерей, которые уехали от своих малышей, рождались подверженные болезням дети. Она делала вид, что верит словам, пытавшейся успокоить и отвлечь ее от страшных мыслей матери, но сама уже знала совершенно точно, если бы Волконская и Муравьева не уехали от своих детей, те остались бы живы. И если бы сама она поехала к Ивану, ее сыновей тоже уже не было бы на этом свете. Еще через несколько лет, когда до Петербурга и Москвы стали чаще доходить вести от обосновавшихся в Сибири жен ссыльных, Анастасия узнала и о новых несчастьях с детьми, которые родились уже там, на новом месте. О дочери Волконских, прожившей всего один день, о второй дочери Анинковых, умершей на четвертом году жизни, обо всех остальных младенцах, для которых жизнь в тех, казавшихся Якушкиной совсем дикими местах, была слишком тяжелой. С матерью Анастасия такие новости больше не обсуждала. Чем дальше, тем сильнее она старалась избегать любых разговоров о чужих детях. Ее теперь интересовали только собственные сыновья, которые росли здоровыми и успешно учились именно потому, что она, их мать, всегда была с ними рядом. И только по ночам, когда и мать, и сыновья спали, Анастасия доставала свой дневник и, вздрагивая при каждом шорохе, писала в нем о любви к Ивану и о том, как страстно она сожалеет, что была послушной женой и что они больше никогда не будут вместе. Был еще один раз, когда она не выдержала, и снова написала Ивану, попросив его разрешить ей уехать к нему. Славе было тогда восемь лет, а Енюше пять. Они оба знали об отце все, и сами, выслушав объяснение матери о том, как тяжело ему в ссылке одному, согласились, что ей следует быть с ним и помогать ему. Тогда Иван ответил коротким письмом, в котором давал жене разрешение приехать, хотя делал он это, как казалось Анастасии, крайне неохотно. Но она бы поехала к нему, даже подозревая, что он не сильно этого хочет» если бы не возникшие на ее пути новое неодолимое препятствие. Николай I отказался выпустить ее в Сибирь во второй раз. Император и заговорщик, когда-то мечтавший его убить, словно нарочно поменялись местами. Когда один из них перестал противиться отъезду Анастасии, это тут же начал делать другой. А сил, необходимых на то, чтобы бороться с запретами, У Якушкиной с каждым годом становилось все меньше. А потом сил не осталось даже на то, чтобы вести дневник и писать туда о своей тоске по Ивану. К тому времени ее любимый уже был освобожден от каторги и жил в Ялуторовске, а сама Якушкина с детьми переехала в Сергий в посад. Теперь Анастасия только изредка доставала свою заветную тетрадь и перечитывала старые записи на желтеющих страницах. В те редкие часы, когда все домашние дела были сделаны, а с сыновьями занимались учителя. Так было и в этот раз. Анастасия достала дневник, перечитала несколько первых страниц и, тихо вздохнув, положила его обратно в шкатулку с другими важными бумагами. Скоро у мальчиков закончится урок, и они придут к ней в комнату, делиться всем, что узнали в этот день, и уже, наверное, в тысячный раз слушать ее рассказы об отце.